Глава 17 Нет, нет, нет! Я зажмуриваюсь, я закрываю лицо руками. Я не хочу это видеть, не хочу чувствовать. В груди холодно и болит, словно нет сердца. Не хочу слышать хруст зеркал, их вибрацию, то, как они ломаются. Не хочу видеть их холодный блеск, отражение. Звуки доходят до меня, будто издалека. «Я ничего не делала! Я ничего ей не делала!» Лепечет Надана. «Да видел я, что ты ничего не делала! Уйди!» Рыкает Лор совсем рядом. Осколки скрипят и крошатся под его ногами. Тепло нагретого им воздуха с запахом корицы и раскаленного металла окутывает меня. «Не думать!» Не надо думать, не надо чувствовать. Нельзя, нельзя, нельзя. Надо соединить осколки. Когда что-то разрушаешь в порыве эмоций, надо потом склеить осколки, потому что сам ты в этот момент тоже разбиваешься на осколки. И это хорошая практика, чтобы понять, увидеть всю опасность эмоций, восстановить контроль. Мне надо восстановить зеркала. Я просто должна это сделать. Нойлор прижимает меня к себе и укутывает крыльями. Пока я думала, он опустился на колени и теперь меня держит. Горячий, сильный, близкий и далекий. Что случилось? Он прижимается губами к моему виску. Чем тебе помочь? Надо восстановить зеркала. Я пытаюсь вывернуться, но лор только крепче меня прижимает опаляет жаром смешанных запахов, и я цепляюсь за него, за этот жар, чтобы не думать о другом. Ты не понимаешь, надо восстановить зеркала. Да в бездну эти зеркала. Дергается и лор, и вокруг взвивается пламя, мечется, ракочет бешеным зверем. Но нет рывка, нет ощущения прохождения сквозь пространство. Мы все еще в моей гостиной». Огонь полыхает вокруг, наверняка и осколки переплавляет. Я приоткрываю глаза, смотрю на рубашку на груди Лора из-за света огня, кажущуюся желто-оранжевой, затем на его подбородок, на бледные губы. Чуть высвободившись, лор разжимает руки с неохотой. Я заглядываю за его спину на окружающее нас пламя. Осколки зеркал переплавляются, растекаются блестящими лужицами. И лор резко подхватывает меня на руки и проносит сквозь затухающий огонь в спальню. Идет дальше, в гардеробную. У меня от холода все рвется внутри, он уничтожил осколки, которые я должна была собрать, чтобы все осознать и успокоиться. Снова все не так, как должно быть. Конечно, иногда я разрушенное не восстанавливала, но то были особые обстоятельства. А здесь, сейчас, я должна была их собрать, просто должна. И эта маленькая проблема, она такая простая, такая понятная, такая небольная, что хочется в нее нырнуть, невыносимо. Она вдруг раздувается до невероятных размеров, становится такой важной. Надо было починить зеркала. Выпаливаю я, когда Элор опускает меня на меховые покрывала. Надо не думать о Холене. Зачем? Замирает Элор, а мех щекочет мои лопатки поверх слишком маленького выреза на спине, слишком человеческого, не рассчитанного на раскрытие крыльев и полет на них. Если тебя огорчают эти зеркала, пусть горят. Это практика. «Необходимая практика!» «Бью кулаком ему в грудь, и мне становится чуть легче!» «Неужели ты не понимаешь?» «Стучу по крепким мышцам, захлебываюсь словами!» «Мне они нужны! Надо было соединить все обратно!» «Раз за разом склеивать!» «Пока не пойму! Пока не успокоюсь!» э, -э". лор судорожно выдыхает от моего удара, но не отпускает и не мешает. «Прости, не знал!» Хочешь, я еще зеркала принесу? Разобью сначала и принесу. Надо было те оставить. Хорошо, если в следующий раз ты что-нибудь побьешь, я не стану трогать, обещаю. Он говорит ровно, но это поверхностное спокойствие. Голос выдает его страх. А я не знаю, как реагировать, как относиться к этому согласию во всем, осторожности, попыткам меня понять и принять не знаю прижаться ли мне к лору крепче или отодвинуться дальше а кричать хотя мне опять хочется кричать тоже глупо не нужно нелепо все не так не то раньше Лор говорил бы со мной иначе как его любимый секретарь я могла отшутиться высмеять его поползновение напомнить о служебных делах развеять эту неловкость ответным домогательством уйти А сейчас что делать? Я его избранная, он ведет себя вроде бы верно, и в то же время я не до конца избранная. И от холода все сковывает внутри, а мысли мечутся, жгут сознание. Мне холодно, страшно до боли. лор придвигается, осторожно накрывает меня золотым крылом, подтягивает мне на колени меховое покрывало, гладит по бедру, руке. Смотрит в лицо очень внимательно. Спрятаться. Мне хочется спрятаться от этого взгляда, скрыться, не ощущать этого. Я слишком голая. Даже в платье я слишком обнажена и уязвима. Я скрещиваю руки на груди. Спрятанные в ткани иголки колят в проступившие чешуйки, скребут по ним. Проследив за этим движением, лор накрывает мою ладонь своей. «Чем тебе помочь? Тебе неуютно со мной быть собой?» Он смотрит, все так же удушающе пристально смотрит на меня, неуверенно уточняет. «Непривычно?» Не выдержав, отворачиваюсь, но и лор наклоняется, чтобы снова заглянуть мне в лицо. Его крыло от этого движения чуть опускается, ложится на мех покрывала. «Конечно, непривычно!» Ответ получается резким. Крылья сами выскальзывают из спины, оттягивая кромку платья. Натыкаются на стены гардеробной и застывают в полураскрытом состоянии, будто скованные. Сердце заходится. Почему мне так страшно с Илором? Почему не унять эмоции? Илор гладит меня по руке. Наверное, мне стоило остаться с тобой. Помочь тебе с выбором. Ты, наверное, совсем отвыкла от «Женской одежды. Я как-то не подумал». «Злость. Во мне закипает злость, непонятная, неприятная, но такая, такая согревающая». «Нет, я должна быть спокойна. Я менталист. Я могу держать свои чувства под контролем. Я могу запереть это все в глубине души». И Лор сжимает мои плечи, просит. «Посмотри на меня. Скажи, как тебе помочь». Ты не хочешь носить платье? Я не заставляю. Это наше королевство. Мы можем менять придворный протокол и этикет, как хотим. Пропишем, что королева ходит в брюках, и все. Или тебе не понравилась модистка? Поменяем? Неудобно? Можем что-нибудь другое придумать, даже из других миров привести. Может, тебе с кем-нибудь поговорить хочется с людьми из твоего родового замка? Сердце взрывается болью, я судорожно мотаю головой. Нет, нет, их я видеть не хочу, с ними объясняться не хочу. Доставить твое... Он делает неловкую паузу и поспешно продолжает. Призванное оружие. Ехидных замечаний жаждущего мне только не хватало. Я снова мотаю головой. Хочешь поговорить с Ланабет, э, с каким-нибудь менталистом? Или со мной, или просто помолчать со мной, или хочешь в нашу старую башню, в свой родовой замок». С каждым словом лор говорит все быстрее, тревожнее, притягивает меня к себе и поглаживает по пояснице под крыльями. «Чем тебе помочь? Скажи, просто скажи. А вина хочешь?» «Холена больше нет. Меня сковывает льдом. Я не могу дышать, мне больно думать». А Элор подгребает меховые покрывала, натягивает на меня, обнимает, обхватывает крыльями. И наши крылья сталкиваются в нелепом противоборстве. Мои просто уперлись, его пытаются нас накрыть. Пахнет корицей и немного раскаленным металлом. И мне страшно в этом уютном, теплом уголке. Я не могу дышать. Я задыхаюсь. Бормочу, отталкивая Элора. «Это выше моих сил. Мне остро, больно, тяжело, страшно, до да дрожи. Нет, нет, он не умер, не исчез навсегда. Хочется кричать во все горло, хочется верить, но... но...» Илор подхватывает меня на руки, проносит сквозь мою спальню в свою. Порывы ветра распахивают окна, наполняют комнаты свежестью воздуха. Он пропитан сладостью первых высаженных в парке цветов. Я цепляюсь за эти ароматы, за ощущение рубашки и Лора под моими пальцами. Я цепляюсь за него, потому что у меня такое чувство, будто я проваливаюсь в бесконечную холодную темноту. Потоки ветра носятся по комнате, подвывают, хлопают портьерами. Я цепляюсь за Элора и отталкиваю. Я хочу к нему и хочу остаться одна». «Снова хочу в гардеробную, но там душно, а здесь холодно». лор с силой укладывает меня, набрасывает на мои крылья меховое покрывало и ложится рядом, накрывает крылом, прижимает рукой. «У меня клацают зубы, меня так трясет, что клацают зубы. Я корчусь, трясусь на постели». «Чего ты испугалась?» — спрашивает лор на ухо, поглаживает мою спину. Мои сведенные судорогой крылья. Я рядом. Я был в соседней комнате. Мои големы были в гостиной, ты под присмотром. Я рядом. Я позабочусь о тебе. Защищу. Если тебя смущают платья, ходи в том, в чем тебе удобно. Хоть в мундире и СБ. Напишем Ланабет. Она пришлет сколько захочешь. Мне снова хочется кричать. Одежда ничего не изменит. Я ударяю Лора кулаком в грудь, но и это тоже ничего не меняет. Я менталист. Я с детства училась контролировать эмоции и мысли. Свои и чужие – это не имеет значения. Должна уметь все. Гасить эмоции мешают прикосновения Элора. С тех пор, как я прекратила бить его по груди, он беспрестанно гладит меня по плечу, спине, крыльям. Повторяет глупости вроде «все хорошо» или «я рядом». Спрашивает, не нужно ли мне чего. Смотрит, гладит. Меня учили действовать, даже когда меня отвлекают, но это слишком. Мои нервы натянуты до предела, не могут игнорировать такую близость эти мягкие касания горячих пальцев. «Все хорошо. Как бы все ни складывалось, все не так уж плохо». «Мы живы, все остальное можно решить». И Лор, если и замолкает, то ненадолго, а потом опять начинает такое вот бормотать. И гладят, гладят меня. Раньше приходилось быть сильной постоянно, оберегать тайну. У меня имелись регламентированные понятные обязанности и сюзерен. А сейчас, как будто то, что больше не надо ежесекундно сражаться за свой секрет, меня расслабило. Словно это было каркасом, скелетом, а теперь осталась мягкая безвольная плоть. И от этого тоже страшно и холодно. Я не справляюсь. Слишком долго я не была менталисткой. Из меня выдернули стержень. А ведь надо двигаться, надо взять себя в лапы. Предпоследний глава рода Сирин оказался предателем короны. Последний глава — я. Не должен быть истеричной тряпкой. Закат рода не должен стать сплошным позором. Пытаюсь подняться, но Элор крепче прижимает меня к груди и плотнее укутывает крылом. Снова пробую встать, но в теле такая слабость, словно я и не спала до этого почти сутки. А мысли мечутся, мечутся. Ладно, пока мы с Элором лежим тут, ничего страшного для моей репутации не происходит. Дракон нашел избранную, им нужно уединение. То, что на брачные недели не отправились, логично. Новое королевство надо освоить, все наладить, подземные помещения подготовить для проживания. А то, что связь неполноценная, никто этого не знает. Только менталисты могут понять, что на мне абсолют. Но абсолют можно надевать и после формирования связи. Так что у меня есть время, чтобы собраться силами, взять себя в лапы, и вести себя так, как подобает менталисту рода Сирен. Должна хотя бы это, если пока не могу отомстить. Мне нужно снотворное. Прошу тихо. Это не самый лучший вариант. Занимает много времени и показывает мою слабость, но всплеск эмоций утомил. Я снова чувствую себя больной. Не хочу думать сейчас и не могу не думать». Снотворное идеальный способ набраться сил в покое. Ты уверена? И лор продолжает меня гладить. Может, нам обсудить все? Ты не хочешь рассказать, что, почему, что именно тебя беспокоит? Я хочу спать. Рука и лора замирает на моем плече и снова продолжает поглаживающие движения. Хорошо. Кивает он. Мы можем поговорить позже. «Да, нам придется поговорить. О многом поговорить. Я не хочу говорить о прошлом. Решительно сообщаю я. Как получилось, так получилось. Нам не стоит вспоминать то время, это бессмысленно. Опять Илор смотрит на меня. Смотрит пристально. Я же смотрю на его губы. Потому как они сжимаются и разжимаются, я понимаю, что ему есть что сказать, и эмоций много». Но я не хочу выслушивать претензии и обвинения. Я не хочу отвечать на десятки, а то и на сотни «почему ты?». Я устала думать. Хорошо. Опять соглашается Элор, но тон его голоса выдает полное и абсолютное несогласие. Так же, как я хочу молчать, он хочет говорить, но он соглашается молчать. Просыпаюсь сама, резко, как от толчка, но это не рассветный кошмар, просто пробуждение. Мех окутывает меня со всех сторон, греет, а внутри холодно и мысли. Я не верю, что все кончено, тайно раскрыто и все идет так. Этого не может быть, это сон, просто очередной кошмар. Но на мне черное женское белье с кружевами». Я ощущаю на себе взгляд Элора и, открыв глаза, вижу его, сидящим в поломанном изголовье его собственной кровати. Свет ночника озаряет витрины с перьями, восстановленные стены. Сквозь портьеры сочатся тонкие лучи солнца. Я в постели и Лора. Он знает, кто я. И нет, это не кошмарный сон, это моя новая реальность. Тебе лучше? спрашивает лор осторожно. Хочешь поесть? Тут мясо, разные блюда, я не знаю, что тебе больше нравится, но и рыба тоже есть, вдруг ты и привыкла. Даже в тусклом освещении заметно, что он не спал, его и без того утомленное лицо заострилось еще больше. Пока я валялась в беспамятстве, он думал, действовал, строил планы, а я теперь отстаю и бесконечно проигрываю. Но разве у нас война? Обычно на войне кому-то проигрывают, а я теперь избранная, супруга. Я должна быть щитом мужа, оружием мужа, поддерживать его и помнить о том, кто я на самом деле. Никогда не жаловалась на память, но сейчас меня удивляет, как быстро я вспоминаю о своей роли. О той роли, к которой меня готовили 26 лет жизни пока все не полетело в придуманную демонами бездну. И если ты не возражаешь...» Помявшись, Элор на миг опускает взгляд, а потом снова смотрит мне в лицо пристально, с надеждой и настороженностью, словно он ищет в моем лице знакомые черты, но, судя по выражению, никак не находит. Эта мысль так увлекает меня, что я едва не пропускаю его неуверенные слова. Тут... Э, думаю, тебе надо кое с кем поговорить.